Операция «Аттила», как известно, предусматривала оккупацию Южной Франции с выходом на испанскую и итальянскую границы. Задумана она была в связи с захватом Гибралтара, но к этому времени было уже не до Гибралтара. Уже стало совершенно ясно, что с Франко договориться не удастся. Маленький неблагодарный негодяй Каудильо уже видел американский флот, высаживающий десант на испанскую территорию. Не помог даже старый друг генералиссимуса, начальник немецкой военной разведки, адмирал Канарис, специально посланный в Мадрид, чтобы в задушевных беседах попытаться переубедить упрямого испанца. Примечание позднее выяснилось, что именно Канарис убедил колеблющегося Франка не связываться с Гитлером. «Вы, возможно, удивитесь», — сказал адмирал, — «но можете мне поверить». Гитлер эту войну дребезги проиграет. Тот ни в какую не желал ввязываться в войну, теперь операция «Аттилла» получила новое значение. Оперативно прийти на помощь Дучи, если англичане вышибут Италию из войны, и наказать Францию, в Испанию, если представится такая возможность, расстреляв его самого как предателя. Этой директиве, какие подозревали генштабисты, присвоили номер 19, который предназначался исполнительной директиве операции Феликс. Логичный, красиво выглядевший на карте прекрасный оперативный этюд нанесения сокрушительного поражения Англии путем захвата Гибралтара и Саддакского канала оказался на практике невыполнимым. Опять же, из-за полной военной несостоятельности итальянцев и гнусного вероломства потенциальных союзников. Оставалась еще возможность нанести удар англичанам через Грецию, но все понимали, что даже если это и удастся сделать, эффект будет совсем не тот. Англичане эвакуируют морем свои войска, и снова никто не сможет этому помешать. Сокрушительного удара не получится. В свете угрожающей обстановки в Албании, указывал Гитлер, в изданной в 12 экземплярах в директиве номер 20 о вторжении в Грецию, крайне важно сорвать усилия англичан создать фронт на Балканах, включая авиабазы, которые будут угрожать Италии и, самое главное, нефтяным полям Румынии. В связи с этим я намерен, а в ближайшие месяцы, сосредоточить достаточно сил, в Южной Румынии, да, при наступлении благоприятной погоды, вероятно, в марте, двинуть войска через Болгарию с целью оккупировать северное побережье Агейского моря и в случае необходимости всю территорию Греции. Операция «Марита». Мы можем быть уверены в том, что Болгария окажет нам поддержку. Болгария же находилась под сильнейшим нажимом со стороны Москвы. На последние русские предложения, клонящиеся к аннексии Болгарии по образцу республики Балтии, София после долгих проволочек дала довольно уклончивый ответ. Болгария, мол, не стремится к пересмотру своих границ, а уж тем более каким-то другим путем, кроме мирного. Любой другой путь может привести к непрогнозируемым осложнениям, особенно с Турцией. Болгария не имеет никаких интересов в зоне проливов, а договор о взаимопомощи с Россией может быть воспринят как нечестный шаг по отношению к Германии. Однако Москва, ничуть не смутившись подобным ответом, тут же предложила Болгарии заключить договор о гарантии болгарских границ, И разместить для этой гарантии гарнизоны Красной Армии в некоторых городах страны. Гитлер наорал на Риббентропа, чтобы тот форсировал переговоры о вступлении Болгарии в ось, пока Сталин не сожрал эту маленькую страну со всеми потрохами и не отрезал окончательно Балканы от Германии. Дела в Румынии шли и того хуже. Искромственные территориальными претензиями соседей, сталинскими аппетитами и германо-венгерскими интригами,